Глава 29 девятая. издали я услышал скрежет металла, хриплое дыхание, стоны. Ноги сами вынесли из туннеля со скоростью урагана. Сигизмунд с багровым от прилива крови лицом, с выпученными глазами, лежал на спине. Уже не в силах подняться. В глазных яблоках полопались сосуды. Я содрогнулся, глядя в залитые кровью глаза. Ухватил за руку. Сигизмунд едва держался на ногах, помог встать. Однако он рухнул снова, зазвенев железом, прохрепел. «Какой стыд! Я не сумел служить вам, сэр!» «Что за глупость?» — сказал я как можно бодрее. «Все выполнено, и Егелана больше нет. Мы возвращаемся. А вот ты сглупил». «Сэр Ричард, я был обязан...» «Понятно» как баран пытался последовать за мной. Снова и снова бросался на этот барьер. «Я обязан!» «Лежи!» — прервал я. «Сейчас оседлаю коней, надо ехать». Он застонал. С трудом воздел себя на задние конечности. Его шатало, но он сам оседлал своего коня. Пытался оседлать еще и моего, но все равно мне пришлось подсаживать его в седло. В последний момент я спохватился — «Нельзя упускать шанс!» — спросил. «А хочешь посмотреть на эти легендарные доспехи?» Сигизмунд прошептал благоговейно. «Если удостоите меня такой чести!» «Удостою, удостою!» Теперь в туннеле было темно. Пришлось захватить факелы. Шаги Сигизмунда становились все тверже. «Молодость берет свое!» Дыхание выровнялось. Он старался служить мне и здесь, подсвечивал факелом все ямки и неровности, дабы я не споткнулся, а сам жадно блестел глазами, звенел железом. Потом мы увидели впереди чистый свет, от которого даже у меня возрадовалась мохнатая душа. Всегизмунд в восторге начал громко читать молитву. Свет становился все ярче, а при виде сверкающей завесы У Сигизмунда вырвался крик умиления. Он бросился к сверкающему огню. И я затаил дыхание. Руки Сигизмунда уперлись в твердое. Он даже прильнул лицом. Я видел, как смешно расплющился нос. Глаза жадно пожирали волшебные доспехи. Я вдохнул. Все еще оставалась тайная надежда, что Сигизмунда силовое поле пропустит, но, увы... Снаряд в одну ямку дважды не падает. Посмотрел? Теперь пойдем. А как же... Мы свою часть работы сделали, отрубил я. Ни с моим нечистым рылом и даже не с твоим благородным ликом пройти через такую святость. Понимаешь, заклятие на доспехе святого Георгия ставил всего лишь король Арнольд, а на эти — сам святой Тертулиан. А у Тертулиана, как видим, Требование к святости повыше Арнольдовых. Поехали. Если поторопимся, можем успеть догнать отряд Ланцелота. Сигизмунд поморщился. Мне он очень не понравился. Хотя, конечно, рыцарь он знатный. Однако ради доспехов мы обязаны, сэр Ричард. — Ты очень хороший человек, — сказал я. — Мы шли галопом, коней не щадили. На третий день Сигизмунд привстал на стременах, вскричал «Сэр Ричард!». Далеко впереди земля была истоптана, изрыта копытами. Один воин лежал на другом. В двух местах был целый вал из трупов. Трое сумели отползти под защиту деревьев, но у каждого из спины торчало по стреле. Я взглянул на знакомые оперения, пустил коня через поле битвы. Под копытами кровь уже не чавкала, свернулась, стаи мух жадно облепили коричневые комочки. При нашем приближении мелкие зверьки убежали в лес, но я видел в листве их острые мордочки и блестящие глаза. На краю леса паслись кони, у одного седло съехало под брюхо, а еще один ковылял, запутавшись в поводу. Один вал состоял из людей, разрубленных едва ли не надвое, а другой вдвое выше. Выглядел скошенным молнией. На лицах павших смертельный ужас. Раны небольшие, но все смертельные. Доспехи остались на трупах, как и оружие. Правда, карманы вывернуты. Узнаю Асмера. Но больше ничего не взяли, что понятно. Доспехи и оружие рыцарей с юга намного достойнее. Вперед! — велел я. Сигизмунд взмолился. — Сэр Ричард, мой конь валится с ног. Это вашему все равно — идти галопом или спать на ходу. Я указал на коней с опустевшими сетлами. — А это что, не кони? Выбирай. Захвати парочку на замену. Дальше мы скакали уже почти уверенные, что Ланселот с Бернардом Асмером и Савнаролом проехали именно этой дорогой. Они торопятся, да и не те люди, чтобы выбирать окольные дороги, даже если там безопаснее. К концу дня Сигизмунд снова первым заметил в сторонке от дороги убитых, а двое коней, завидев нас, умчались с гневным ржанием. Сигизмунд даже не посмотрел в их сторону. За ним на длинном поводу следуют сразу три сносных коня. Мы бегло осмотрели место схватки. Но удалось понять только, что убитый семеро, один еще дергается, собирая горстями вылезающие кишки, заталкивает обратно в распоротый живот. Я узнал след от топора Бернарда. Кровь только начала сворачиваться. Мы вернулись на дорогу, мчались еще с час, как вдруг Сигизмунд вскрикнул. — Вижу пыль. Она движется. — К нам? — От нас. Мы их догоняем. «Тогда поспешим! Черт!» Сигизмунд оглянулся с укором, вздрогнул. «По нашим следам несется огромный отряд всадников. Уже слышен стук копыт, а передний, увидев, что мы их заметили, выдернул из ножен меч и вскинул над головой. Остальные дружно прокричали боевой клич. «Примем бой!» — крикнул Сигизмунд. Он побледнел, но опустил забрало, в самом деле готовый драться с сотней воинов. «Не глупи», — ответил я, — «это не бегство, а военная хитрость». «Понял? Хитрые мы. Заманим к ланцелоту, а там впятером и дадим им жару». Нашим коням передался наш страх. Они стелились над дорогой, как речные птицы, что на лету выхватывают из воды рыбу. Гривы трепетали на ветру, как полотнища флагов, а грохот копыт слился в сплошную барабанную дробь. Я часто оглядывался, с тревогой смотрел на коня Сигизмунда. Подо мной в самом деле какой-то странный зверь. Теперь мне чудится, что может бежать и намного быстрее. Когда-нибудь надо попробовать. Но сейчас главная забота — Сигизмунд. Конь под ним уже начинает ронять пену. А на запасного он вряд ли сумеет пересесть на полном скаку. Благородный рыцарь, а не какой-нибудь печенек или половец. Да и в таких доспехах это не смог бы никакой половец. Ветер рвал волосы. Потом дорога повела по широкой дуге вдоль отвесной каменной стены. Мы на какое-то время потеряли из виду и преследователей, и желтое облако пыли, что впереди. Когда стена начала поворачиваться, Сигизмунд радостно вскрикнул, указал вперед. Желтое облако почти осело, всадники остановились и ждут, уже сверкают солнечные зайчики на металлических частях доспехов. — Я оглянулся, — крикнул предостерегающе. — Не отставай, у них кони свежее! Каменная стена заканчивалась, дальше простор а в самом конце над дорогой нависал массивный скальный карниз, жуткий, размером с крейсер. Я такие видел и раньше, правда, на фотографиях, и всегда удивлялся, как они держатся». Сигизмунд тоже увидел, побелел, перекрестился и крикнул дрожащим голосом. всё в руке, Божьей! Но мне страшно подумать, что там на камень вдруг сядет воробей!» Я протянул руку к молоту. «Так проскочим же раньше, чем он сядет!» Сигизмунд помчался, сотрясая грохотом копыт своего коня вселенную. Мне показалось, что скальный массив чуть дрогнул. Я на скаку повернулся в седле, Сигизмунд, сам того не подозревая, подал неплохую идею. Рука швырнула молот с такой страстью, что в плече хрустнуло, будто ногой наступили на гнездо с тичьими яйцами. Конь пронесся, как стрела. Я вскинул руку над головой. Уже знаю, что молот находит мою ладонь в любом случае. Надо только растопырить ладонь пошире, а то шарахнет рукоятью по пальцам. Я даже не услышал стук. Удар подхватил молот, на ходу сунул в петлю и понесся дальше, быстро догнав Сигизмунда и даже вырвавшись вперед, на случай, если впереди все-таки не ланцелот со спутниками. Немного погодя, земля под конскими копытами вздрогнула, качнулась взад-вперед, словно мы мчались по плывущей льдине. В спину толкнула струя тугого воздуха, грохот настигал тяжелый, громыхающий, похожий на раскаты далекого грома. Но этот гром доносился, словно из-под земли. Сигизмунд на скаку повернул голову, Я увидел бледное лицо с вытаращенными глазами. «Что там случилось?» «На карниз сел воробей!» — крикнул я. «Вовремя!» — сказал он с облегчением. «Благодарю тебя, Господи!» «Не за что!» — ответил я. Они сидели на конях, загородив дорогу. Прямые и до надменные в золотых доспехах. Солнце играло на блестящих поверхностях, и казалось, что все трое в раскаленном до оранжевого цвета железе. За их спинами мирно обнюхивались трое заводных коней с небольшими седельными мешками. Там же на скромной тихой лошадке сидел отец Савнарол с книгой в руках, лицо его было задумчиво обращено к небу. Завидев нас, Ланселот не повел и бровью. Бернард широко заулыбался, А Асмер крикнул возбужденно. «Что там за грохот? Как будто демоны вырвались из ада!» Савнарол за их спинами перекрестился, а когда посмотрел на нас внимательнее, еще и забормотал молитву. Сигизмунд остановил задыхающегося коня, быстро перелез на запасного, ответил с достоинством. «Наоборот. Что наоборот?» «Говорю», — объяснил Сигизмунд небрежно. Мы их загнали обратно в ад. «Там и мы место!» — одобрил Бернард. Он окинул нас внимательным взором. «Вы все закончили со своим отдельным делом?» Сигизмунд взглянул на меня. «Я же сеньор!» — я кивнул. «Да, Бернард, теперь прямо взор, никуда не сворачивая!» Ланселот нахмурился, но смолчал. Просто повернул коня и поехал впереди. кони у них выглядели посвежее наших, но он не пустил своего жеребца в галоп Видел, насколько измучен конь Сигизмунда, пожалел. Вряд ли пожалел самого Сигизмунда или тем более меня. Но сильные мужчины всегда жалеют коней, собак и нередко женщин. Бернард поехал между мной и Сигизмундом. Дорога позволяла. Асмер вытащил лук, Наложил стрелу и отстал. Я видел, как он шарит голодным взглядом по кустам и высокой траве. Бернард скользнул одобрительным взглядом под оспехом Сигизмунда. «Еще не проверил в бою?» «Проверишь. В нашей жизни это недолго. Мы уже убедились. Смотри, ни единой царапины. Ну, почти ни единой. Это вот совсем уж прямо рубанули». В наших доспехах из зора тот бы насквозь, а эти хоть и тоньше, выдержали. Одно слово, южные умельцы делали, у них там страны богаче, вот и оружие получше нашего. У нас же зато крепкие руки, плечи, прямые спины, у нас вера Христа и вообще с нами Бог. Сигизмунд благочестиво перекрестился, Бернард взглянул на меня сукаризной. «А ты почему не подобрал в себе доспехи?» «Маловаты», — соврал я. Потом подумал, что они в самом деле могли быть маловаты. Я же не примерял. Да и вообще, как-то не до них было. Бернард проворчал. «Когда-нибудь всерьез доберемся до Южных земель. И снова золото. Понимаешь, Дик, после той битвы... Я тебе не рассказывал?» Мы еду одержались на ногах, но тут-то началось самое интересное. Даже простые солдаты юга богаче наших рыцарей, а их рыцари богаче наших королей. Мы снимали с убитых золотые кольца, срезали золотые амулеты с драгоценными камнями, вспарывали подкладки кафтанов, там всегда золотые монеты. Сигизмунд удивился. «Зачем?» «Увы, в жизни бывает всякое. Попав в плен, можно попробовать откупиться». «Да, так вот, Дик, у многих мечи были с золотой насечкой, с драгоценными камнями в рукоятях. Даже уздечки украшены золотом и драгоценными камешками. Мы видели неслыханное богатство тех стран». «Могли бы раскошелиться на хорошие доспехи», — сказал Сигизмунд. «Что ж они так?» «Эх, сэр-рыцарь, это при их-то жаре! Это наше счастье, что у них доспехи не вошли в обычай. Иначе они бы гномам за их деньги такие заказали». Я вспомнил герцога Арлингского и Гаранга, что истоптали меня как щенка. Плечи передернулись сами по себе. Над головой послышались протяжные крики. По небесной синеве плыла крупная гусиная стая. Птицы мерно и лениво взмахивали крыльями, словно не летели, а плыли по теплой спокойной воде. Бернард вскинул голову, облизнулся. «Эх, какие жирные! Асмер, у тебя ж стрела уже на луке!» «Ну и что?» — удивился Асмер. «Стреляй, гад, не томи!» насмер сказал смеясь а хочешь собью даже без стрелы ну да возразил бернард камнем не добросишь причем тут камень только натянуть этиву гусь сам упадет договорились сказал бернард если собьешь гуся без стрелы всю дорогу буду нести стражу за тебя если нет ты за меня хорошо Асмер поднял лук, быстро прицелился. Гуси неслись уже над самыми головами. Асмер натянул тетиву до отказа, отпустил. Тетива грозно зазвенела. Мы все стояли как идиоты, запрокинув головы. Понятно же, с чего бы гусю падать, но вдруг самый задний сделал рывок, задергался, а потом сложил крылья и понесся вниз. Сигизмунд завопил. Конь под ним взвился и помчался в ту сторону, куда падал гусь. Мы стояли обалдевшие. Асмер расхохотался. Бернард сжал кулаки, сказал зло. — Что, магией балуешься? Отец Савнарол, не пора ли его на костер? Ланцелот отодвинулся от асмира На удлиненном аристократическом лице медленно проступило нечто похожее на страх и отвращение. Асмир сказал невинно, «А какая разница, магия или как? Ночью сторожить тебе». «Я не отказываюсь», — буркнул Бернард разозленно, «но тебе за такие штучки гореть в аду». Сигизмунд подхватил ударившегося озим гуся. Развернул коня и несся обратно. Гусь трепыхался во вскинутой руке. Ланцелот сказал строго. «Если это убито магией, Асмер, я есть не стану». «Магией, ваша милость», — ответил асмир смиренно. Он повернулся к Бернарду. «И ты не будешь». Бернард заколебался. Сигизмунд смотрел на одного, на другого. Наконец до него дошло. «Он с отвращением швырнул гуся на наземь», — сказал с достоинством. «Когда в пути можно, наверное, добывать еду и магией. Только я тоже этого гуся есть не буду». Савнарол сказал строго. «Это нечестивый гусь! Проклятие тому, кто станет есть, добытое кражей, обманом или нечестивой магией!» Асмер вздохнул, сдаваясь, сказал. Отец совнарол ваша светлость, ну какая магия? Просто я охотник, а эти все недотёпы. Вокруг меня одни недотёпы, представляете? Только вы, ваше преподобие, конечно же, дотёпа. И глаз у меня острее, чем у этих кротов. Слепом уж было видно, что позади стаи летит самый крупный гусь. А такие всегда идут во главе клина, верно? Присмотрелся, а он ранен. Перья на груди в крови. Какой-то недотёпа вроде Бернарда ранил, а убить не сумел. Гусь тянется за стаей из последних сил. Его не зря определили в самый конец. Там лететь проще. Когда он услышал звон моей тетивы, сразу вспомнил такой же звон, после которого стрела больно саданула в грудь. От ужаса раненый гусь изо всех сил рванулся вверх, чтобы уйти от этой второй стрелы, что на этот раз наверняка убьёт. Рана открылась, жилы порвались, и он рухнул Сигизмунду в цепкие лапы. Сигизмунд покачал головой, но все равно ушел к коням. Савнарол перекрестил Асмера, потом Гуся, однако ни тот, ни другой не вспыхнули адским огнем и не превратились в демонов. Бернард сказал разочарованно. «Асмер, вечно ты все испортишь!» «Как было красиво думать про магию!» Асмер сказал ехидно. «Даже от гуся бы отказался, лишь бы меня на костер. Ну ты и гусь!»